30. Платок с вышивкой Он не сказал, что прилетит снова, но Ацинь от чего-то хотелось верить, что так и будет. Ей нравилось с ним говорить, хоть он и нелестно отзывался о мачихе Ну, его винить нельзя, сказала Ацинь сама себе. Он ведь дзинь у, мы из разных миров. Она нахмурилась. Ей от чего-то не понравилось, как это прозвучало. Мы из разных миров. И она, помолчав, добавила, мы с ним птицы». Повторив это несколько раз, она приободрилась и достала платок, чтобы отстирать его. По-хорошему, следовало бы его после этого вернуть, но раз у Минджу сказала оставить платок себе, то оцень с чистой совестью уже считала его своим. Все ее вещи были заперты мачехой в сундуках, платок был единственным, что радовало взгляд в этот момент жизни. А Цин разбиралась в вышивке и могла сказать, что вышивальщица — настоящая рукодельница. «Интересно, кто вышел этот платок для у минь Или все мужчины день у носят при себе расшитые платки?» Выстерав и высушив платок, А Цин озадачилась, куда его спрятать. «Нехорошо будет, если кто-нибудь его найдет. С первого же взгляда ясно, что это чужой платок». Если начнут доискиваться, то разузнают, что Цзинь-У пробрался на гору певчих птиц и непременно его изловят. А Цин тоже накажут, но ее наказание будет уж точно легче, чем его. Если его поймают, ему грозит неминуемая смерть. «Нет-нет-нет», — замотала она головой в ужасе, — «нельзя, чтобы кто-нибудь нашел этот платок». И она решила всегда носить его при себе. У Минджу прилетел и на другой день. Увидев, что Ацинь опять пришла в мяньше, он рассердился. «Я ведь сказал тебе не закрывать лицо!» «Ты мне не указ», — важно сказала Ацинь. Бровь его дернулась, но вместо того, чтобы спорить, у Минчжу сказал Веско. «Если не снимешь, не покажу, что принес тебе». Ацинь испытующе уставилась на него. Он стоял, держа руки за спиной, и явно что-то прятал. Любопытство и чувство приличия схлестнулись в яростной схватке, и надо ли говорить, кто потерпел сокрушительное поражение. А Ацинь вздохнула и сняла мяньшу, но тут же припрятала ее, чтобы надеть обратно, когда у Миньчу улетит. Если бы не сделала этого, он бы опять ее отобрал. У Миньджу неодобрительно качнул головой, конечно же, все поняв, но решил, что для начала и это неплохо. Вот. — сказал он, протягивая ей на вытянутой руке глиняную миску с плавающим в ней цветком. — Это лотос. А удивилась не столько лотосу, сколько тому, как он умудрился принести миску, не расплескав при этом воду. Глиняная миска скользкая. Неужели у Дзиньу настолько ловкие и цепкие когти? — Воистину устрашает, — пробормотала А невольно и поёжилась. — У Мичжу был потрясен ее реакцией. «У устрашает? воскликнул он. Цветок лотоса устрашает? А, нет, это я так страшно смутилась Ацинь. — Лотос, он красивый. Ты его с твоей горы принес? У, Минджу впихнул миску с лотосом ей в руки. Нет, внизу есть лотосовый пруд, много. Люди их любят, любоваться. Есть, бывают разные. Этот белый, есть еще розовые и красные и... «Хм, разве ты не должна поблагодарить меня за подарок?» «Спасибо», — послушно сказала Ацинь, разглядывая цветок. «Спасибо, и все?» — недовольно уточнил он. «Спасибо, и что?» — рассеянно отозвалась она. «Разве ты не должна подарить мне что-нибудь взамен?» — терпеливо намекнул у Уминчжу. Ацинь призадумалась. По логике вещей следовало бы, но... Но у меня ничего нет. С искренним огорчением покачала она головой. «Выше и для меня платок», — потребовал он тут же. «Платок? Но...» — смутилась Ацинь. «Это неподобающий подарок?» «Почему?» — удивился он. «Платки женщины вышивают для мужчин». «Ты не женщина? Или я не мужчина?» Высоко выгнул бровь у Минчжу. «Женщины для своих мужчин», — сказала Ацинь со значением. Он издал пренебрежительный звук и обронил. «Херунда!» «Ты мой платок забрала. Был бы справедливо получить от тебя другой платок». Прозвучало так, словно Ацинь отобрала у него платок, а не он сам велел оставить его себе. Ацинь это страшно возмутило. Но она не могла не согласиться, что дать другой платок взамен было бы справедливо. «Хорошо», — согласилась она, — «я вышью для тебя платок». «А ты разве умеешь вышивать?» — спросил он, прикрывая небрежностью радость в голосе. Ацинь даже обиделась. «Все женщины умеют вышивать». Это вернуло ее к вопросу, над которым она уже размышляла ранее. «А этот твой платок?» — нерешительно начала она. «Кто его вышел?» «Мои сестры, сказал Уминчжу. «Одна вышла лотос, другая ворона». «Но тогда это был их подарок тебе? Разве можно его передаривать?» — с неодобрением спросила Ацинь. Но ей было немножко радостно, что платок вышивали для него сестры, а не кто-то еще. Это мой платок. Что хочу с ним, то и делаю, небрежно сказал уминь-чужу. Тогда он и мой кому-нибудь передарит, подумалась Ацинь, и лицо у нее на мгновение стало угрюмым. Уминь-чужу как будто догадался о ее мыслях. Но твой это другое дело. Почему? удивилась Ацинь. Потому, твердо сказал он. И Еще. Если хочешь что-то спросить, не ходи вокруг да около, спрашивай прямо. «Что — Что? — не поняла Ацинь. — У меня нет невесты. — Какое мне дело до того, есть у тебя невеста или нет? — вспыхнула она. — Ну ты ведь это хотела спросить, разве нет? — Еще чего! Мне было любопытно, кто вышел для тебя платок. — Это одно и то же, — ухмыльнулся он. — Вообще не одно и то же. — Эй, хватит смеяться! Я разве сказала что-то смешное? — вспылила Ацинь. «Ты забавная, — Ты забавно, сказал он, прикрыв рот кулаком. — Не такая, как другие девушки. — А другие какие? — невольно уточнила Ацинь. — от чего-то казалось, что сравнение будет не в ее пользу. — Они докучают, — поморщившись, ответил Уминчжу. — Не дают проходу. В невесты тебе метят, — догадалась Ацинь. Он, продолжая морщиться, кивнул. — Не люблю докучливых женщин. За руки хватают. — Стыда у них нет, — неодобрительно сказала Ацинь. В поучении хорошим женам было написано, что неприлично хватать мужчину за руку, даже если это твой собственный муж, что уж говорить о чужих мужчинах. Настроение у Минчжу разом улучшилось. Он засмеялся и согласился. — Верно, они бесстыдницы, и ни у кого не хватило бы духу запустить в наследника горы хищных птиц мотыгой. Ацинь густо покраснела. — Это не тот поступок, которым стоило бы гордиться и о котором хотелось бы вспоминать. — Еще одна причина, чтобы ты мне платок вышила, — назидательно сказал Уминчжу, в качестве извинений. — Сказала же, что вышью, — пробурчала Ацинь. — Что ты опять повторяешь? — Певчие птички, глупые и с короткой памятью, — посмеиваясь, — ответил Уминчжу. — Я не только не забуду, но еще и припомню, — мрачно подумала Ацинь. Но раз уж она обещала, то нужно сдержать слово. К тому же ей все равно надо выполнять урок. Одним вышитым платком больше, одним меньше. Она и не подозревала, какое значение ум Минчжу придавал этому платку.